Глава 43. Из-за того, что Даниэль проверял трубы тщательнее, чем собирался, молодой человек задержался у нас до самого вечера. И когда я вышла проводить его до ворот, то заметила повозку Девана. Несостоявшийся жених Анны проследил за моим взглядом и нахмурился. «Старший королевский инспектор? А он что здесь забыл?» «Похоже, вы действительно не в курсе слухов, наполняющих столицу», — улыбнулась ему скалам сытой пираньи. «Я выхожу замуж за господина Мора». О, на это любо было посмотреть, как Даниэль выпучил глаза и, хватая ртом воздух, не мог подобрать слов, чтобы выразить явное возмущение. Впечатляло. Ханне бы понравилось. Я только что отомстила за бедняжку, которую бросил в беде любимый. Молодой человек, наконец, обрел дар речи и выдавил «Как так?» А вот так. И с улыбкой направилась навстречу Мору, взяв его под руку. дэван вопросительно выгнул бровь, а я сложила бровки домиком, умоляя поддержать мою игру. Развернулась к бывшему жениху Ханны и выдала самую милую из улыбок. Вы расторгли помолвку, не явившись в храм, и граф сделал мне предложение. «Мне повезло», — скупо добавил Мор. Даниэль сузил глаза и, коротко поклонившись, почти выплюнул. «Поздравляю! Прошу прощения, мне пора!» Он стремительно развернулся, собираясь покинуть нас, и едва не сбил с ног мужчину. «Нога!» — позвала своего работника, за которым следовали и другие. «Вы вовремя!» а то я уже боялась опоздать к портнихе свадьба же на носу даниэль остолбенел и внимательно осмотрел ногу руку и грыжу а потом странно покосился на меня это кто такие подружки невесты я изо всех сил старалась не рассмеяться подружки переглянулись но возражать не стали лишь грыжа осторожно уточнил что то не так с трубами госпожа ханна все отлично сообщила ему и обратилась к Даниэлю. «Верно, господин инспектор!» Тот коротко кивнул и едва не бегом направился прочь. Мор отпустил мою руку и холодно поинтересовался. «Почему, господин Мессер, навестил вас сразу, как вернулся в столицу?» Приподняла брови от удивления. «Неужели вы ревнуете?» «Ревную», — дернул он уголком губ и, наклонившись ко мне, тихо проговорил. Госпожа Ханна, этот человек может быть связан с преступлением, в котором обвинили вашего отца и братьев. Он исчез из города еще до ареста и до сегодняшнего дня я не мог с ним связаться, как ни старался. Возможно, помолвка была лишь для отвлечения внимания. Как вы можете быть настолько легкомысленный? Я была вас лучшего мнения. Хм, призадумалась я. «После ваших слов вдруг подумалось, что зря я его по ноге ударила». «Вы его били?» – изумился граф, а потом помрачнел. «Этот юнец позволил себе что-то неприличное?» «Если бы позволил, получил бы не по ноге», – хищно ухмыльнулась я, и Мор поспешно отодвинулся. «Нет, я о другом. Я сделала все, чтобы хоть немного отомстить этому человеку, и он сбежал, как ошпаренный, едва проверил трубы». Но стоило быть хитрее и прикинуться глупой овечкой, чтобы разузнать больше о причине его неблаговидного поступка. Не стоило. Оскалился мор, и у меня по спине пробежали мурашки. Оставьте это мне, милая Ханна, а сейчас позвольте сопроводить вас на консультацию. Он протянул руку и помог мне забраться в повозку. Устроился рядом, а я заметила, что мои работники – Несмело топтались неподалеку. Поймав мой взгляд, грыжа поспешно заверил. — Мы прогуляемся пешком, госпожа Ханна. Не извольте беспокоиться. — Но куда нам ехать? — растерялась я. — Господину Мору известно, — просипел нога. Я посмотрела на Девана. Вы запугивали моих людей? — Запугивал? — театрально приподнял он брови и покачал головой. «Как вы могли обо мне так подумать? Я лишь немного с ними побеседовал». «Тот угрыжий глаз дергается, нога пищит, как комара, рука вообще молчит, будто язык отрезали. Ох, вы же не...» «Ханна!» – засмеялся инспектор. «Хоть вы не делаете из меня злодея». «Хорошо», – смиренно улыбнулась я и тут же подалась к нему, жадно выпалив. А вы расскажете о результатах теста труп в том доме?» Улыбка моментально исчезла с его лица, взгляд помрачнел, губы сжались в линию. Я вздохнула. «Ясно. Все плохо, да? Неужели кто-то действительно прошелся по трубам артефактом магической пайки? Интересно, это произошло еще до гибели бездетного дяди господина Госка? Кстати, если он бездетный, почему оформил наследование на бедняжку Шиелу? Неужели она его внебрачная дочь? Тогда понятно, почему вы забрали сиротку Галлиру в свой дом. Ей угрожает опасность? Выговорившись, я пытливо посмотрела на мужчину, а тот лишь ухмыльнулся. Похоже, пора уходить в отставку. Моя невеста раскрыла это дело. Браво, госпожа Ханна! Я польщенно улыбнулась. Правда? Если бы все было так просто, хмыкнул он. Дразните меня, глянула из-под лобья. Но по своему опыту скажу, если задание кажется архисложным, то на самом деле все проще простого. Надо лишь взяться с другого конца. По вашему опыту, снисходительно повторил инспектор и смерил меня выразительным взглядом. Иронично фыркнув, я скрестила руки на груди и посмотрела в окно. Ну конечно, раз я выгляжу как девица, то и опыта у меня нет. Мор указал на один из домов. Нам сюда. И, стукнув по стенке рядом с моей головой, рявкнул. «Стой!» Вздрогнув, я посмотрела на графа, а он виновато глянул на меня. Его голова скрыла вид из окна. «Ох, простите!» — не хотел напугать. Проклятая привычка! Все еще опираясь ладонью, томно проговорил мужчина и хитро сверкнул глазами. «Позволите извиниться?» Я задумчиво склонила голову на бок. Неужели решил воспользоваться тем, что я без сопровождения? Нашел место и время. Или все же я была права, и мужчина приревновал к бывшему жениху Ханны? Собиралась ответить колкостью, но мор подался ко мне, будто собирался поцеловать, а мне стало видно, как из дома, где меня ждали, вышел Даниэль. Воровато оглядевшись, он надел шляпу и поспешил вдоль по улице. «Там!» — подскочила я. Больше ничего сказать не удалось. Мор завладел моими губами, даря необыкновенно сладостный, невероятно искусный, просто умопомрачительный поцелуй. И захотелось забыть о прожитых годах, поддаться непреодолимому притяжению и снова ощутить себя влюбленной девчонкой. хотя бы на минутку поверить в сказку со счастливым концом.